Они внезапно нападут на Советский Союз. Сталин наложил красными чернилами резолюцию. Эта информация является английской провокацией. Разузнайте, кто автор этой провокации, и накажите его. Жильбер Треппер, как дисциплинированный чекист и член партии, после войны имел глупость вернуться в СССР. где за свои труды получил 25 лет тюрьмы, а потом всю жизнь радовался, что его не расстреляли. Освободившись, он эмигрировал через Польшу в Израиль. Сталин отодвинул развед сводки, которые утомили его своей тупой тенденциозностью, и поинтересовался у Берия, все ли готово к аресту Мерецкова. Лаврентий Павлович доложил, что готово все, только еще не решили, где его брать, прямо в поезде или на перроне. Сталин сказал, что лучше прямо в поезде. Берия согласился. Вся поездная бригада составлена из оперативников, кроме машинистов, конечно, и два соседних вагона набиты также оперативниками. Сталин спросил, как идет следствие, что нового удалось установить. Бередово доложил, что уже раскрывается картина очень крупного заговора, гораздо более крупного, чем даже в 1937 году. Сталинский тезис об обострении классовой борьбы по мере движения советского общества к социализму оказался совершенно правильным. Можно даже предвидеть, что по мере дальнейшего движения от социализма к коммунизму, Эта борьба обострится еще сильнее. Сталин только вздохнул, сокрушенно покачивая головой, и стал набивать трубку. Он был полностью согласен с товарищем Берия. Пока Сталин пытался разобраться в темном и грязном лабиринте, кишащем генералами-заговорщиками и агентами-провокаторами, Гитлер, измученный томительным ожиданием часа Ча писал длинное письмо своему единственному другу Муссолини. Письмо выдавало измученное состояние души фюрера, издерганного своими дьявольскими играми в последние дни до нападения на своего коварного московского партнера. Дучи изливал свою душу фюрер.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 появляется последовательное направление, которое умно осторожно, но неуклонно возвращается к старой большевистской тенденции расширения так называемого